Начала падать. В поисках опоры рука ухватилась за идиотскую статуэтку, изображавшую овчарку. — Ну, что происходит? — завопила Юлечка, выходя из супружеской спальни. — Мне дадут отдохнуть, ныл Кирюшка. — Жуть! — подхватила Лиза. — Никакого покоя. — Даже меня разбудили! — пробормотал Сережка. — Лампуша, ты не порезалась! — заботливо поинтересовалась Катюша. — Нет, — ответила я. А Иван снова ушел в трусах на лестницу. — Ну ладно, — отмахнулась Юля, — можешь не продолжать. Опять тебя глючит, — заявил Кирюшка. — Лампуша, иди лучше ляг, — вздохнула Катюша. — Да, правда, — подхватила Юля, — пора отдыхать. Вот только осколки замету. Все бестолково топтались в коридоре и моей спальне. Принесли зачем-то веник и пылесос одновременно тряпки. Потом поругались из-за того, как лучше собирать фарфоровое крошево. Словом, потратили почти час на суету. В самый разгар уборки входная дверь тихо скрипнула, и появился Иван, почти голый, в одних семейных трусах невероятной расцветки, красных в бело белосиней горошек. Просто три колор, а не мужик. — Чего это вы тут все делаете? — ошарашенно спросил Ваня. — Ага, — завопила я, — теперь убедились, сообразили, что я чистую правду говорила. — Ты где был? — строго спросил Сережка. Иван молчал, пиво пил, — брякнул Кирюшка. — Немедленно, — отвечай, — взвыла я, — быстро. — Ну это, — забувнил Ваня, — дело молодое, холостяцкую, значит, и она от того без мужика. — Не понимаю, — протянула Лиза. — В общем, дело простое, — но дело Иван, — обычное, ну вот только при детях. — Никак не пойму, о чем он толкует, — спросила Катя. — А я знаю, — сообщил Сережка, — наш Ванюша ходит к Люське. «Зачем — Зачем? — брякнула Лиза. — Ну, — покраснел Ваня, — дело понятное. — А почему в трусах недоумевала девочка? Кирюша потянул ее за руку и что-то шепнул на ухо. Елизавета мигом стала похожа на вареного рака. — К Люське! — заорали все остальные в один голос. — К нашей соседке-пьянчуге! Она хорошая баба, кинулся на защиту своей любви мастер. А водку глушить я ее отучу. — Чего вы посреди ночи орете? — раздалось с лестницы. И в квартиру всунулся сонный Костин. — Стряслось что? — О, у вас обивка новая. С этими словами он довольно сильно хлопнул железной дверью. В то же мгновение весь дермантин с легким шорохом упал на пол. — вот блин! — изумился Ваня. — Да как же такое вышло? — Да... — Хороша обивочка, — протянул Вовка. — Первый класс. Видать, мастер отличный клеил. — Вместо того, чтобы по бабам шляться, — обозлился Сережка, — лучше бы дело сделал. Ваня начал чесать в затылке. — И не пойму, как так вышло? — Ну вы, ребята, того не злитесь. Теперь у Люськи жить стану. По соседству, рядышком. Я вам, как своим, все устрою. — Как своим ты уже устроил, — вздохнула Катя. — Точно, — подхватила Юля. Теперь поклей, как чужим. Может, лучше получится. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2003 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Ирина Воробьева.